По истечении назначенного времени начальник открывает глаза. Взор очень быстро проясняется. Предупреждая возмущение, Илья Юрьевич принёс извинения, но так было надо. Он оценивает своё отличное самочувствие. Сколько я спал? Ровно 5 минут. Альфа, мне иногда кажется, что для вас люди как игрушки. Нет. Для меня люди именно люди. Короткая пауза. М-м, да, вы правы, извините, заработался. Киваю. Ничего страшного. Поверьте, иногда и сам не рад. Вполне бодро поднявшись из кресла, генерал-полковник подводит итог. Умываясь и еду, чуть помедлив, заканчивает. Спасибо. Ночью я стремительно вернулся в человеческое тело. Что-то было не так. И в следующую секунду понимаю, что. Слегка вздрагивая, рядом тихонечко плачет Лара. Из всех сил сдерживаясь, не давая волю рвущемуся из души горю. Ну что ты, моя любимая? Простые слова, и обнявшие её худые руки прорывают плотину. Нана теперь горько рыдает на моей груди, и в каждом судорожном всхлипе, в каждой отчаянной слезинке звучит одно слово: страшные и беспощадные. Никогда нам не суждено простое человеческое счастье, не будет совместной жизни полных уюта вечеров, наполненных любовью ночей. Вещей в работе и планов на будущее, весёлых праздников, мелких бытовых огорчений, эти зимние дни последние, что у нас осталось. Я так хотела, чтобы ты хотя бы до дня рождения оценивай не богатый запас сил. Нет, до дня рождения Лары уже точно не дотяну. Мне нечем утешить любимую и убирать отчаяние, используя возможности альфы, тоже не стоит. Пусть выплачется, ей станет легче, наверное. А что это за тип реакторов РБМК? Ну вот это вопросик. Издавать его должен никак не зубр отечественной ядерной энергетики, доктор наук академик и профессор, прошедший все ступени от должности старшего инженера управления реактором до ведущего специалиста в области конструирования малых реакторов для АПЛ. И как ему теперь объяснить, что на чертежах с английскими надписями изображён агрегат, чрезвычайно напоминающий творение академика Александрова? Конечно, я не великий спец в атомных реакторах. Мои их знания в основном относятся к гораздо более компактным и, так сказать, одноразовым устройствам, использующим энергию деления и синтеза ядер. Но инженеру советской школы уловить основные принципы работы и общее строение атомной машинеррии проблем не составило, особенно если интерес подогрет детальным описанием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Возвращаюсь к теме. Как я себе представлял, высокопоточный исследовательский реактор HFIR, активная зона в виде куба со стороной около полуметра, три десятка топливных сборок с ураном 235. Система бериллиевых отражателей, центральная полость та самая нейтронная ловушка, где проходят чудеса трансмутации. Немного лёгкой воды в качестве замедлителя нейтронов. Как говорят у нас в тундре, однако всё, что на чертежах и фотографиях, не побоюсь этого слова, махина диаметром за 20 и высотой 25 м, специальной многократно экранированной шахте. Волтера тысячи каналов, подтопленные сборки, нейтронная ловушка в каждой. Плиты биологической защиты по 3 м толщиной. Сложная система водяного охлаждения. Первый контур на лёгкой воде. И верх совпадения, агрегат для перезарядки, неотличимый от разгрузочно-загрузочной машины РЗМ того же РБМК-1000. Отмысли возвращаясь к приглашённому на сверхсекретную консультацию учёному, удачно всплыло в памяти научное название агрегата. Канальный водографитный реактор с неперегружаемыми каналами. Вроде произнёс всё правильно, но воззрился товарищ на меня с нескрываемым измлением. Похоже, Я напоролся на различие в развитии миров. А может, у них и Чернобыль-то не было? Как выяснилось, не было. То есть, заштатный городишка на Украине присутствует, но без пугающей славы ядерной катастрофы. Вообще, в европейской части СССР атомные электростанции не возводились. Сибирь большая. Потери на передаче электроэнергии Строительство дополнительной инфраструктуры всё было принесено в угоду главному безопасности. Небыло и относительно легко изготавливаемых РБМК. Советским научным сообществом энергетиков-ядерщиков предпочтение единогласно отдано надёжным и технологически отработанным корпусным водоводяным типа ВВЭР. который производит, расположенный там же в Сибири специализированный завод. Так, это понятно. Возвращаемся к основной теме беседы. В принципе, сложного ничего не вижу, термины ясны. Здесь крючением, что скрывается под наименованием Теллар? Особый слав с бериллием? Теперь наступила моя очередь удивляться. Это не сплав, неизвестный науке металл, существующий буквально только в этом самом реакторе в виде отражающих и фокусирующих пластин. Источник происхождения не установлен. Получить образцы для проведения исследований не представляется возможным. Свойства определены эмпирическим путём. На основании добытых разведкой материалов, чертежей и фотографий HVAR на нашем столе, кстати, того же шпионского происхождения. М-м, да. Наследие атлантов. Элементы энергетической установки взбитой летающей тарелки. Как выяснилось, эти версии, в числе прочих, присутствуют. Жаль, что полноценному альфе не свойственно любопытство. Я бы разобрался. А пока задача сформулирована однозначно: найти самый эффективный путь вывода из строя фабрики по производству Калифорния. Задача исполнения которой я добровольно возложил на свои плечи. Собственно, другого приемлемого выхода И сложившейся ситуации просто нет. Ну, не считать же подобным превентивный ракетно-ядерный удар. Мои сверхъестественные способности позволят легко пройти в любое помещение, взять под контроль операторов, заставят выполнить ведущих предельно ядерные аварийные действия, ни к чему даже вооружение. Я сам по себе неотразимое оружие. Дело за малым легально попасть в реакторный зал, поближе к ядерному сердцу. Эту проблему я Юрьевич взял на себя. Слово начинаю понимать, как она будет решена. Подсказали изучаемые материалы.